Глава первая Цыганское сердце не знает преград Везде, где б я ни был, мой кров Тянет, как волка к луне, пленительный зов И женщины нет, что могла подержать Свобода, единственный друг За поворотом судьба мне привиделась вдруг Преследую солнце, однажды его схвачу я на крае земли Огни городов промелькнут И растают вдали Отмечу на карте Еще один пункт Из чего мне грустить Дело в том, что пока предо мною дорога То всюду мой дом Из прошлого голос Звенит на ветру В грядущем еще не предстал Пункт назначения Но я знаю, что буду я там И сколько бы ни было пройдено миль Знает каждая, как меня звать, И мне никогда не осесть и zoet, не стать. Love to the Moon, zoet, Rainbow. 1767 год от Рождества Христова. Городом Мельзье, построенным на берегу небольшой, но бурной речушки Трюйер, всецело владели два состояния – старость и серость. Старости он был обязан Альфонсо II, что построил здесь первое укрепление еще во времена крестоносцев. Серость же поселения – Диктовалась окружающими его горами. Все хоть сколько-то выдающиеся здания города были выстроены из добываемого в карьере неподалеку серого гранита. Стены и пашни, здания ратуши и колокольня церкви, дома и хозяйственные постройки. Кое-где яркими пятнами выделялись красные черепичные крыши, но и они были всего лишь наследниками уже забытого здесь благополучия, давно посидевшими от времени и вечных в этом краю туманов. Ришар Годе въехал в город поздним вечером перед самой темнотой, всего на несколько минут опередив ливень, вскоре перешедший в грозу, а потом и в настоящую бурю. Годе возблагодарил Бога, что успел оказаться под защитой городских стен до того, как ненастия окончательно разгулялась. Дома не спасали путника от косого ледяного дождя, но хотя бы защищали его от резких порывов ветра. Даже местные жители, явно более привычные к живоданской погоде, спешили как можно скорее оказаться под крышей. В одночасье улицы опустели. Не наделка у кого спросить дорогу, Годе просто направил коня вперед, ожидая, пока улица приведет его на центральную площадь. Расчет оправдал себя – В таком маленьком городе, как Мельзье, заблудиться просто невозможно. И вскоре всадник очутился возле Отель-де-Виль. Слева от здания городского совета возвышалась старинная церковь, а вывеска заведения напротив гласила, что это и есть самая лучшая гостиница графства – прославленная таверна «Белый крест». Годе пересек покрытую щербатой брусчаткой площадь и остановился в нерешительности. Изнутри веяло теплом и доносились громкие голоса, но оставить коня на улице в такую ночь, пусть даже ненадолго, показалось в годы преступлением. Парижанин свернул на боковую улочку и поспешил к воротам, ведущим на задний двор таверны. Похоже, новых постояльцев здесь уже не ждали. Не только створки, но и низкая калитка оказались заперты. Гаде заколотил дверь кнутовищем, сомневаясь, что его услышат за шумом дождя и частыми раскатами грома. Через несколько минут, когда Ришар уже смирился с мыслью, что придется спешиться вернуться к главному входу, калитку наконец отворил хмурый мальчишка-конюши, прятавшийся от ливня под старой попоной. «Что угодно, масье! спросил он, глядя на всадника сверху вниз и моргая от летящих в его конопатое лицо капель. «Войти!» Буркнул Гаде, нетерпеливо поеживаясь под плащом. Мальчишка задумался. «Надо, наверное, позвать хозяина». «Так зови, только сперва впусти меня и позаботься о лошади». Гаде нашарил в кошеле мелкую монетку и бросил парню. Тут машинально поймал кругляш, посмотрел на свою ладонь, на незнакомца и снова на свою руку. Недоверчивое лицо мальчишки просветлело, и по его восторженно округлившимся глазам Годде догадался, что заслужил преданность юного живоданца до конца дней. «Сью минуту, ваша милость!» Конюши бросил Попону прямо в грязь и кинулся открывать ворота. Засов, похоже, оказался для него тяжеловат, и Годде пришлось провести еще несколько холодных и мокрых минут на улице, прежде чем створки распахнулись. За ними, помимо мальчишки, зажимавшего в правое ухо, Обнаружился и хозяин заведения, невысокий тощий тип с морщинистым лицом. «Добро пожаловать в Белый Крест, месье! Желаете отужинать?» Годес прыгнул на землю, снял с коня дорожные сумки и перепоручил его заботам парня, незаметно сунув ему в руку еще одну полушку. Парень опасливо покосился на трактирщика и поспешил убраться под навес, ведя лошадь за собой. А над первым делом и еще комнату на одного, постель тоже на одного, то есть без клопов. Без клопов? – переспросил сбитый с толку владелец гостиницы. Разве что они у вас симпатичные и сговорчивые. А, неважно, комнаты свободные есть? Где? Не. не было ни гроша и вдруг алтын. Не слишком понятно отозвался трактирщик и направился к дверям. Где последовал следом, на минуту задержавшись, чтобы присмотреться к зданию гостиницы. Стены Белого Креста могли бы послужить хроникой заведения. Строение стояло на высоком добротном фундаменте, от которого вверх поднималась аккуратная кладка из хорошо подогнанных и тщательно обтесанных камней. Ближе ко второму этажу строители перешли на более дешевый материал – а под крышей стена вовсе превратилась в хаотичное нагромождение грубых булыжников, наспех скрепленных раствором. Похоже, под конец хозяева стремились закончить строительство как можно скорее и как можно дешевле. Ришар покачал головой, испытывая к владельцам смесь жалости и уважения. Чтобы открыть такой глуши гостиницу, требовалось немалое мужество и отчаянная вера в собственную удачу. Королевские курьеры, мытари и прочие служивые люд останавливались в здании городского совета. Крестьяне, выбиравшиеся в Мельзе только в ярмарочный день, предпочитали сэкономить пару медиков, ночуя в составленных под городской стеной телегах, а местные землевладельцы во время коротких деловых визитов предпочитали селиться в собственных особняках на северной окраине города. «Я и говорю...» Хоть какая-то польза от проклятого зверя, как ни в чем не бывало, продолжал говорить хозяин, когда Гаде нагнал его в дверях. Трактирщик даже не оглянулся. Любезный, мне бы вещи поставить, и помыться бы с дороги не помешало, сказал Гаде, отряхивая воду с треуголки и разгибая ворот плаща. Владелец гостиницы уставился на него в недоумении. Так я же и говорю, мест нету, «Охотники за зверем со всей провинции съехались. В павалку спят. Всяк хочет попытать счастье. Десять тысяч ливров – такие деньги!» «Кстати, о деньгах!» – вздохнул Гаде и вложил в мозолистую руку хозяина серебряную монету. «С другой стороны, – ничуть не смутился тот, – господин Деневаль сын уже выехал, а господину Деневалю отцу две комнаты явно без надобности». «Пойдемте, месье, я вас провожу наверх!» Комната оказалась крохотной коморкой под самой крышей, с узкой кроватью и низким комодом, заодно служившим и как стол. Треугольное оконце, размерами больше напоминавшее слуховое отверстие в крыше, было плотно забрано дощатой ставней, но из него все равно нещадно сквозило. «Устраивайтесь, месье, заживете не хуже сеньора графа!» Совершенно серьезно заверил от трактирщик. Ужно спускайтесь в общий зал. Там бывает немного шумно, зато стряпает моя хозяйка. Язык проглотите. Вот уж не хотелось бы, пробормотал себе под нос Гаде. Но переодевшись в сухое платье и развесив мокрую верхнюю одежду сушиться, он вышел прочь, столкнувшись в коридоре с высоким статным стариком, который покидал соседнюю комнату. — Добрый вечер, сударь, — поприветствовал Ришар-постояльц. — Ришар-Годе, к вашим услугам. и Я надеюсь, мой приезд вас не потревожил? — О, не волнуйтесь, — успокоил его старик. — Жан-Шарль-Деневаль, ничуть. В крайнем случае скорости я смогу сполна отомстить вам, когда буду съезжать. В я, увы, не задержусь. Годе вежливо улыбнулся, потом изобразил на лице почтительное удивление. «Неужели знаменитый Деневаль из Нормандии величайший охотник всех времен, губитель волков?» Старик невесело рассмеялся. «Не такой уж и губитель, как выяснилось». Он бросил взгляд на лестницу за спиной Ришара. «Я собирался ужинать, господин Деневаль, верно понял намек парижанин. Почту за честь, если вы составите мне компанию». «Благодарю вас, месье». Но у меня несколько иные планы. Впрочем, после трапезы, если пожелаете, загляните ко мне. Давно я не слышал свежих парижских сплетен. С этими словами нормандец отклонился и поспешил вниз по лестнице. «Непременно, господин Деневаль, с удовольствием», ответил в спине старого охотника Годе, удивляясь проницательности егере. Отыскать общий зал оказалось еще проще, чем центральную площадь. Ришар спустился на первый этаж и пошел на гул голосов. Тяжелая дубовая дверь, окованная по углам железом, вела в большую комнату, где над столами из широких плохо пригнанных досок нависал низкий закопченный потолок. Вместо стулья вдоль стен стояли приземистые лавки, а камин заменяла длинная печь. Ставни были уже закрыты, и единственным источником света служили несколько свечей, расставленных на столах там и тут, да пара жаровен посреди зала. Время от времени девочка-служанка подбрасывала на тлеющие угли щепотку сухих листьев, и тогда горьковатый аромат полевых цветов ненадолго перебивал витавшую в воздухе чесночную вонь и кислый запах дешевого клерета. За столами... Собралась самая разношерстная публика, какую обычно можно встретить только в портовых кабаках или на приграничных ярмарках. Годе задержался у входа, высматривая свободное место. В конце концов, он обнаружил свободный стул в самом углу, за отдельным столом, уставленным кувшинами из-под местного пива. Либо посетители Белого Креста были очень суеверны, либо никто не хотел оказаться в компании, сидевшим в углу человеком в потертой ливреи. Ришар поймал за рукав проходившую мимо молоденькую служанку и велел принести ему двойную порцию лучшего, что есть на кухне. Когда он указал на дальний столик, девушка сморщила носик, но пообещала мигом все доставить. Проталкиваясь к облюбованному месту, Гаде прислушался к общему разговору. В центре помещения стоял молодой человек в добротном кафтане и что-то доказывал собравшимся. Несмотря на грамотную речь, осанка на тружины руки выдавали в нем человека, привычного к тяжелому крестьянскому труду. Спор, судя по всему, набирал обороты. «Кто это?» – с любопытством спросил Годы у одного из сидящих. «Ноэль, сельский староста, ответил тот. Хороший парень, но пропащий. Учился аж в самом Менде, а ума не набрался. Где прислушался с удвоенным интересом. «Ай, оставьте! Что, вы никогда волков не видели?» – продолжал Ноэль. «Да почитай, в каждом доме понеску шкур вместо одеял. Честно, люд живодана живет с идеей этих бестий испокон веку. И никогда такого не было, чтобы волки вдруг начинали добрых христиан терзать. Животин наших резать – это не с удовольствием» псов дворовых давить тоже любят, но чтобы детей рвать. Говорю вам, люди, не волк это. Правильно, поддержал его кто-то. Сам достопочтенный епископ Манский, монсеньор де Шуазель, на проповеди так и сказал, темна природа зверя, и не хищник это лесной вовсе, а кара, посланная нам за грехи. Так и есть. Не могли гонения на святой орден остаться безнаказанными, зато страдаем. «А если не волк, то кто же?» – перебил Годе, добравшись до столика в углу. Дремавший рядом с ним мужчина в ливрее, похоже, даже не заметил его появления. «Оборотень!» – завопили оборванцы, сидевшие у главного входа. «Давеча лисорубы видели, как он перебегал трюер на задних лапах!» «Я не знаю насчет оборотня», – смутился Ноэль, – «но если это простой волк...» почему драгуны никак его не изловят. «А ты не шуми!» – вмешался в разговор здоровенный детина, до того сидевший к спиной. Он повернулся, перекинул ногу через лавку и вальяжно, опершись локтем на стол, сплюнул на пол у самых ног деревенского старости. Мужчина, как и многие собравшиеся в таверне, был одет в шерстяную куртку и потертые кожаные штаны но Годэ привычно опознал в его манерах казарменные повадки. «Ишь, какой громкий! Господа драгуны, присланные его величеством, охраняют тебя деревенщина от беды. Пока не стояли под сен шелли там не было ни одной жертвы. Зверь туда и носу не казал. Скажите, добрые люди, видели ли там у Сен-Шелли эту тварь?» «Верно говорит, не появлялся там зверь». Поддакнул кто-то в другом углу. Там не появлялся, зато в Маржеволе разорвал девушку, а потом в Фодепер и в Шольяке. Что ж теперь его величество каждому пастуху по солдату приставит? «Вот!» – перебил его ряженый в охотника драгун. «Теперь ты, свинопад, дела говоришь. И если твои крестьяне такие до да волков ловкие, чего сами живодеры не поймали?» И «Не можете, так благодарить господина Дюамеля за защиту, да помалкивайте!» «А почему бы господину Дюамелю не раздать селянам ружья?» Подлил Гаде масло в разгорающийся спор. Драгун смирил его угрюмым взглядом, отметил нездешний крой платья, добротную обувь и модную шляпу и не стал ничего возражать, только презрительно махнул рукой. — С дрынами и вилами много не навоюешь, а от пули даже оборотню не убежать. — Он прав, — воодушевился Ноэль. — Получимое оружие со складов арсенала Лангедока, и зверь давно был бы мертв. Мы обращались с этим прошением к господину Дюамелю, но он поднял нас на смех. — Дюамель боится, как бы его самого не подстрелили за место зверя, — крикнул кто-то из оборванцев. «Еще неизвестно, кто хуже», – проворчал стоявший неподалеку от ГД человек. Увидел заинтересованный взгляд парижанина и стал пробиваться сквозь толпу зрителей к выходу. «Это за что же?» – ряпнул детина. «Уж не за то ли, что морозит своих солдат в горах, пока вы, местные, прячетесь под бабскими юбками?» «Да уж есть за что!» – ответили сразу несколько сердитых голосов. «Драгуны твои с честными живоданцами обращаются, будто мы гугеноты какие! Последнюю людей отнимают! Девок наших насильничают, черти усатые!» От девок не убудет!» – отмахнулся здоровяк. Кто-то из браконьеров одобрительно захохотал, остальные в восторге затопали ногами. «А капканы?» – раскрабрившись, снова подал голос Нойль. «Всюду понаставили своих ловушек и ям волчик, нарыли». На ту неделю в одну такую провалилась корова моего соседа. Все брюхо себе распорола. Так мучилась бедняжка, пришлось забивать. Где теперь соседу молоко брать? Чем детей кормить? Переодетый солдат поморщился и недобро сощурил глаза. Корова тебе жалко, свинопас. Людей бы лучше пожалел. А что людей? Уж на что Мария была красотка, ты третьего дня пропала. и Демеля даже искать не... Драгун резко выпрямился и без замаха откнул говорящего кулаком в челюсть. Ноэль упал, прижимая ладонь к щеке и ошеломленно, глядя на обидчика. «За что?» Здоровяк зловеще ухмальнулся и снова поднял тяжелый кулак. Его руку перехватил кто-то из браконьеров. Солдат блодернулся, но на помощь охотника уже подоспели двое его товарищей. Плотно сбитые мрачные мужчины по самые глаза, заросшие бородой. Без лишних церемоний, хотя и без особой грубости, драчуна выволокли из-за стола и под насмешливые выкрики собравшихся выбросили на улицу. «Пусть охолонет чуток!» Словно извиняясь за оборванную забаву, пробасил браконьер. Деревенскому старости тем временем помогли подняться, поставили перед ним кружку с пивом. Однако, к разочарованию Годе, разговор увял. Один из оборванцев затянул старую моряцкую песню, несколько простужных голосов подтянули ее, каждый на свой лад, и парижанин решил, что пришло время воспользоваться приглашением Деневоля. Когда он встал, его сосед по столу вдруг схватил Годе за руку. «Собака!» Кровь бросилась парижанину в лицо. «Что вы сказали, любезный?» Тут посмотрел на него мутными глазами. «Я псарь! Лучший псарь графства! Я собака! Моя собака!» Потом он заметил ГД. «А ты кто?» «Проспись!» – Брезгливо бросил ему парижанин и поспешил прочь.